контракт «Надо что-то делать», — сошепнул по глыбе желтоватого льда, выбив из нее фонтанчик осколков. «Они где-то поблизости», — напомнил Голиков. «Здесь погранзона», — ответил Комаров. «Чужакам сюда не пробраться». «Они проберутся, будь уверен», — сказал Игорь. «Они сказали, что Люся у них на корабле?» «Сейчас как раз началась навигация по Северному морскому пути. Может быть, проверим, идущие с востока сюда?» «Как ты это себе представляешь?» — Голиков пожал плечами, и вообще не уверен, что в их распоряжении обычный корабль. «Подлодка?» — спросил Комаров. «Не знаю, но, как я понял, они совершенно уверены, что смогут выйти с, с нами на связь и в открытом море, где бы мы ни находились. Даже на льдине?» «Да», — подтвердил Игорь. «Тогда у них есть еще и вертолет», — сделал вывод Саша. «Голиков, Комаров, быстро в субмарину!» — крикнул издалека инструктор. «Идем!» – Игорь поднял свой комплект снаряжения и забросил его на плечо. «Придется ждать контракта, другого выхода у нас нет». «Я вызову... Я вырву сердца им обоим!» Тоже подхватывая вещи, негромко заявил Комаров. «Через задницу!» Лодка поднялась на поверхности инструкторы вместе с капитаном подводного крейсера оценили обстановку. Район учения располагался гораздо севернее Новосибирских островов. Открытой воды здесь было крайне мало, да и та, что была, являлась результатом работы ледоколов. Караван судов прошел всего пару часов назад, и потому капитан рискнул поднять свой корабль на поверхность. После изучения ситуации лодка снова ушла на перископную глубину, и курсантам было объявлена 30-минутная готовность. Они быстро облачились в специальные подводные костюмы и упаковали снаряжение в герметичные контейнеры. «Ближайшая приличная льдина дрейфует в двух милях к северо-западу», — пояснил инструктор. «Вы должны подняться на глубину 7-8 метров, не больше, и, пройдя весь путь под водой, выбраться на лед. Дрейфовать вам придется несколько суток до прибытия вертолетов. Сколько, я не знаю, потому что синоптики обещают ухудшение погоды. Так что паёк за раз не съедайте, и топ топливо расходуйте экономно. В остальном упражнения не сложнее предыдущих. Всё понятно?» «Так точно», — бодро ответил Саша, «теперь старший в своей группе, составленный из остатков нескольких сильно поредевших отделений». После экзаменов за первый курс отряд сократился до 40 человек и был разбит на три подразделения. «Вода-то теплая?» — спросил Комаров у Мичмана, который встретил диверсантов перед входом в специальный отсек. «Скажем так, бодрящая», — ответил моряк и усмехнулся. «Чуть пониже, плюс одного, почти ноль». «Ноль не минус», — философски изрек Саша и натянул капюшон гидрокостюма. Комаров плыл замыкающим, поскольку условия тренировки требовали, чтобы на льдину подразделение вывел тот из курсантов, кто набрал по результатам недавнего экзамена наименьшее количество баллов. Фигура Игоря проступала сквозь толщу темной воды в паре метров правее. Голиков первым заметил странный объект. Он всплыл из мрака холодных глубин позади диверсантов. Игорь резко поправил свой курс и коснулся Сашиного плеча. Офицеры прекратили работать ластами и обернулись в сторону внушительной темной тени, которая подползала к ним примерно с той же скоростью, на которой остальные курсанты уходили все дальше вперед. Голиков разыскал взгляд товарища за стеклом маски и увидел, что тот лишь нахмурил брови, словно призывая к спокойствию. Контур объекта обрел четкости, и на нижнем его среде вдруг загорелся зеленоватый огонек. Друзья вновь переглянулись, и Комаров уверенно махнул рукой, указывая направление. Они почти синхронно исполнили разворот и поплыли на свет огонька. Как выяснилось чуть позже, лампочка обозначала наружный люк воздушного шлюза колокола. «Добро пожаловать на борт!» — приветствовал офицеров уже знакомым им голос инспектора Лейца. Друзья плавали в небольшом круглом бассейне посреди шлюзового отсека. Никакой лесенки для выхода на палубу поблизости не было, но скоро выяснилось, что в ней нет необходимости. Наружный люк диаметром с спод... принимающий бассейн закрылся и пополз вверх, как поршень, выдавливая воду через боковые заслонки. Спустя примерно минуту офицеры коснулись его ногами, а еще через некоторое время поверхность люка поравнялась с палубой. Отсек превратился в обычную камеру с ровным полом, если бы не остатки забортной влаги на костюмах курсантов, О том, что посреди помещения совсем недавно плескались волны Северного Ледовитого океана, не свидетельствовало бы ничто. Саша первым снял маску акваланга и проворно развязал герметичный мешок со снаряжением. «Если вы хотите достать автомат, то предупреждаю сразу. Напрасно!» — послышался все тот же голос. «Переборки шлюзового отсека ваше оружие не пробьет». «Я все-таки попытаюсь!» — крикнул Комаров и присоединил к оружию магазин. «Подожди!» — остановил его Игорь положив руку на ствол Сашиного автомата. «Чего вы от нас хотите?» Он поднял глаза к потолку, поскольку никак не мог понять, откуда звучит голос противника. «Сейчас к вам подойдет тележка», — вместо ответа предупредил Лейц. «Сложите в нее все ваше снаряжение». Офицеры в очередной раз переглянулись и начали снимать акваланги и гидрокостюмы. Когда они закончили, в помещении действительно появилась неизвестно откуда вынырнувшая тележка. Диверсанты аккуратно уложили в нее оружие и мешки. «Ножи», — напомнил инспектор. Офицеры неходя бросили туда же спрятанные, было, ножи. «Теперь попрошу обратить внимание на основной люк», — продолжил Лейтс. Диверсанты взглянули прямо на ту из стен, где были видны отчетливые контуры люка, и тележка мгновенно исчезла в своей потайной нише. Ни Саша, ни Игорь так и не успели заметить, где... Основной проход открылся, и на его пороге возник уже знакомый парнем человек, но теперь не в примитивном земном костюме, а в черном комбинезоне. Комаров хотел было прыгнуть вперед и ударом в горло уложить врага на палубу, но вовремя заметил, что перед противником воздух колеблется, словно его температура гораздо выше, чем рядом с курсантами. «Беседовать через дверь было бы неэтично», — сказал инспектор. «Однако до того момента, как я обрету полную уверенность в отсутствии у вас дурных намерений», «Между нами будет стоять эта невидимая преграда». «Силовое поле», — догадался Саша. «Да», — согласился Лейтс. «Вашу боевую подготовку я склонен оценивать очень высоко, а потому...» Он развел руками и дружелюбно улыбнулся. «Давайте сразу к делу», — предложил Комаров. «Нам нужна Люся. Что вы хотите взамен?» «Чтобы вы подписали со мной контракт на один год, общей стоимостью в 2 миллиона фунтов наличными». Причем деньги вы можете получить сразу, я обязуюсь обеспечить вас всем необходимым, помочь в реализации условий контракта и по окончании срока вернуть домой. От вас же потребуется только одно – выиграть маленькую войну.